Глава 29. Твоя невеста подтвердит, что в ночь убийства, а именно в те несколько часов, которые являются ключевыми, вы были вместе. Дед недовольно посмотрел на Тимофея из-под бровей. Отлично. В чем причина твоего плохого настроения тогда? Беркутов сидел за столом своего кабинета. Виктор Александрович расположился напротив. Он прибыл в офис буквально несколько минут назад и с порога завел разговор об убийстве Ахмедова. «Причина недовольства в том, что я не понимаю, откуда растут ноги. Насчет хозяев ясно, они хотят найти виноватого, потому что, предполагаю, с них тоже спрашивают. За теми, кого я знаю, сто процентов стоят люди, которых в глаза никто не видел. Настоящие организаторы бизнеса или организатор». Что, скорее всего. Вот ему, похоже, и нужно предоставить голову дурака, посмевшего лишить хорошо работающий механизм важной детали в лице нашего дорогого, пусть земля ему будет пухом, Тиграна. Это все ясно, но ведь кто-то реально оприходовал Ахмедова. Зачем? Подставить себя? Ок. По причине? Ни с кем не имеем пересекающихся интересов. Бизнес замешан быть не может. Значит, что? Что? Беркутов вопросительно поднял одну бровь. Дед, видимо, проникся духом Эркюля Пуаро. «Неужели нельзя просто сказать свои мысли? Обязательно нужно выдержать театральную паузу?» «Значит, это личное, внучок? Личное к тебе выходит. Вспоминай, кому и где перебежал дорогу или в чьей кроватке наследил, что более вероятно. Тебя послушать так я с баб вообще не слажу». Тимофей раздраженно отодвинул ноутбук. А что за психи, если тут ты полностью прав? Не слазишь. Предстоящая свадьба вроде немного изменила ситуацию, однако суть передана верно. И нечего глазами сверкать, изображая праведный гнев. Не об этом речь, по сути. Нужно вычислить гада, который все затеял. Ты же понимаешь, суету наводит человек с деньгами, однозначно. И еще. Нужно проверить Юлию. Но эта стерва за годы жизни с Тиграном обзавелась хорошими тылами. Заматерела. Не могу толком подступиться. Ладно, посмотрим. Пойду проверю работников. Расслабились тут у тебя, наверное. А ты думай, кто и откуда копает. Дед поднялся на ноги, одернул брюки, а затем направился к выходу. Тима пытался сосредоточиться на работе, однако выходило у него это не очень. Мысли упорно возвращались к Ахмедову и новоспеченной вдове. Юля хотела развестись, якобы ей надоела золотая клетка. Хорошо, очень даже понятно желание красивой женщины получить свободу, тем более если муж, мягко говоря, нелюбим. Выгодна ли ей смерть Ахмедова? Конечно. Вопрос расширения личных границ тогда решается значительно проще. Теоретически, она самая первая в списке заказчиков. Но при чем тут он, Тимофей Беркутов? Месть за что? За случайный секс и отказ дальнейшей связи? Бред какой-то. Не складывается. Ясно, конечно, если Юля решила избавиться от мужа, она точно сделала это не сама. Пусть даже исполнитель получил указание подставить левого человека. Все равно непонятно, каким образом под ногтями трупа оказались остатки кожи Тимофея. грёбаный детектив с элементами триллера. Беркутов плюнул на все, понимая, если немедленно не отвлечется на работу, у него закипит мозг. А толку все равно ноль. Ни черта не понятно. Дед занимается, вот и хорошо. Половина ментов куплена их семьей. Что-что, а посадить собственного внука Виктор Александрович не позволит. Не ради любви к родной душе, вовсе нет. А ради репутации семьи. Он помешан на всей этой истории с честью и достоинством. Аристократ хренов. Беркутов окунулся в работу, выкинув из головы все посторонние мысли. Правда, на задворках сознания маячила еще Настя. Девчонка присутствовала как фон, как навязчивая музыка, мотив которой без перерыва крутился в памяти. Хотя вот уж о ней он точно не хотел думать. Стерва оказалась. Вот так вот. Сначала демонстрировала симпатию, потом хорошие отношения, потом страсть, а в итоге отвернулась совсем. Она по-прежнему избегала встречи контактов. Нет, внешне соблюдались все приличия семейные завтраки, ужины и так далее. В присутствии свидетелей, особенно деда, бандиночка была очень мила, улыбалась, изредка поглаживала Беркутова пальцами по руке, с восторгом обсуждала с Машкой предстоящую свадьбу. Но стоило остаться наедине, от нее тут же начинала фанить холодом, и она сбегала под любым предлогом. Иногда даже не совсем боговидным. Хотя, несмотря ни на что, встретилась со следователем и подтвердила, да, в ночь убийства жених был с ней. Почему нет звонков в это время? Ну, ревнивый сильно. Случается такое. Захотел нежданчиком появиться у любимой, дабы убедиться, на его сокровище никто не посягает. И вроде бы все шло нормально. Свадьба готовилась, проблемы решались, пока спустя пару недель не грянул гром. Беркутов только добрался до офиса. Это утро ничем не отличалось от предыдущего. Завтрак, дежурная улыбка Насти, дед, задумчиво жующий свежую выпечку, Машка, вдохновенно рассказывающая об очередной выставке в своей галерее. Однако не успел Тим включить компьютер. На телефон прилетело сообщение от Виктора Александровича. Срочно шурыл следственный комитет. Беркутов не стал уточнять, зачем и по какой причине. Если бы дед что нужным, он бы пояснил сразу. Раз текст в конечной форме приказа, значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. Читай. Как только Тима переступил порог кабинета одного из тех, кто занимался делом Ахмедова, а точнее контролировал процесс, не позволяя ему свернуть ненужную сторону, Виктор Александрович, стоявший у окна за спиной мента, бросил на стол папку. Листы, испещренные мелкими буквами, рассыпались веером. Беркутов взял первый попавшийся. Анастасия Райская, его невеста и без пяти минут жена, потому что до свадьбы оставалась буквально неделя, весьма подробно и обстоятельно поясняла, что дала важные показания в защиту жениха под давлением Виктора Александровича. Ее заставили подтвердить, будто Тимофей находился в ночь убийства рядом, хотя на самом деле ничего подобного не было. Так и... Беркутов отложил бумажку, которая почему-то жгла руку в сторону. «И ничего, ты главный подозреваемый, теперь однозначно. Скажи спасибо своей невесте». «А мне объясни, пожалуйста, что это за эскапады? Вы поругались? Она обижена?» Дед был даже не раздражен, он был в бешенстве. «Какого черта? Я выгляжу как дурак. Столько потрачена сила, а в итоге твоя девка исполняет вот это. Вот так я мог бы спросить, если бы продолжал оставаться неведение». Но знаешь, твой дед не идиот, впавший в старческий маразм. Знаешь же, верно?» Беркутов-старший схватил кипу листов со стола и бросил их практически Тимофею в лицо. «Но ты погоди, отвечать, мой любимый внук. Фамилия твоей девки ничего не смущает?» «Что меня должно в ней смущать?» Тима чувствовал, как внутри в глубине начинает разрастаться злость. «Чертов сухарь!» Неужели непонятно, что узнать о такой вот подставе со стороны своей женщины как минимум больно? Пусть у них все сложно, ок. И ни черта непонятно, с какого перепугу Настя изменилась то и резко. Но твою мать! Тимофей все равно в глубине души рассчитывал после свадьбы попытаться наладить отношения. А теперь получается, что все рухнуло. «Райское, райское, ну вспоминай, придурок!» Мент, в чем кабинете они находились, тактично встал из-за стола, а потом молча вышел за дверь. «Слушай, что тебе надо, не пойму!» — Беркутов жалко кулаки. «Главное не сорваться не забыть, что перед ним, как ни крути, родной дед!» «Мне надо, чтоб твой мозг включился!» «Райский Иван, водитель, который пострадал в той аварии, внучок, которую тебе прикрыли!» «Той самой, в которой благодаря нашим хорошим друзьям не нашлось виновного!» «Не может быть». Тимофей сделал несколько шагов в сторону ближайшего стула и рухнул на него, чувствуя, как слабеют ноги. «Представляешь? Может, но это еще не все, погоди. Невеста твоя написала вот эту чушь». Виктор Александрович снова взял один из листов со стола и бросил его Тимофею. «Три дня назад. Пришла к человеку, которому она просто так попасть не могла. Ни на прием, ни в общей очереди». Не к следователю, занимающимся делом, а прямо к большим погонам, причем тем, с которыми у нас контакта нет. Но донесли мне сразу, вот только скрыть этот факт теперь невозможно. Однако не в этом суть. Присмотрелся я к твоей девке внимательнее. На следующий день она встретилась с одним человеком, тайно. Прямо как в шпионских фильмах. Сбежала из дома, никому ничего не сказав. Ехала на такси, сделав крюк. Для наших ребят это, конечно, детский сад, но тем не менее. С каким человеком? Беркутов отчего-то не мог поднять головы, а потому рассматривал носки собственных туфель. Вот, соображаешь! Юлия Сергеевна Ахмедова, прикинь! Одна твоя девка встретилась с другой твоей девкой. Вот ведь неожиданная дружба. Тимофей потряс головой. В ушах гудела, будто вся кровь его тела прилила к вискам. Это что выходит, Настя появилась в его жизни не просто так? но ну, потому что даже если допустить, будто Юля познакомилась с ней позже, неужто возможно поверить в подобное стечение обстоятельств? Он из всех женщин этого города выбрал сестру человека, который чуть не погиб в аварии. Совпадение? А роковой перст судьбы? — Ой, нет, не надо. Дед раздраженно махнул рукой. — Пороже вижу, ты ищешь оправдания этой сучки. «Типа жизнь, сила вашей дороги, случайно. Харен там. Она пришла в ресторан незадолго до вашего знакомства. Я пробивал сразу, конечно, как только она появилась в нашем доме. Думал, не спектакль ли ты мне устроил? Но в тот момент меня интересовал только ваше знакомство, в другие детали я не вникал. И вот что интересно. Пару раз девку видели в парке рядом с рестораном с красивой брюнеткой». «Да заметь, делаю акцент до того, как вы столкнулись убами. «Ты узнал это все за три дня?» «За два. В первый день я думал, прикидывал. Проигрывал возможные сценарии и схемы. Времени очень мало, чтобы тратить его на пустышки. Следить за Райской начали сразу, это да, по моему распоряжению. Она специально познакомилась с тобой, зная, кто ты» и Ахмедова. На одной из камер внешнего наблюдения есть маленький крохотный кусочек времени. Когда-то самая брюнетка прошла мимо входа. Юлю я ни с кем не перепутаю. Видишь, какая история получается, внучок? Девка-то, похоже, решила вместе удариться. Ты сейчас про кого из них? Про обеих, дорогой мой, про обеих. Райская каким-то образом узнала, что за рулем был ты. Хотя, что там каким-то от Юльки узнала. Я покопался глубже в той истории. Ахмедова интересовалась аварией, причем настолько, что через свои связи достала ту информацию, которой у нее быть не должно. Дальше уж не знаем. Сразу они совместно Настю твою в ресторан определили, или там Юлька ее нашла, остается только гадать. Однако дальнейшее, результат спланированный и вполне очевидно ориентированный на месть. Несомненно, Тигран — дело рук испеченной вдовы. Заказал его, сука, а потом вывернула все на тебя. Заранее она так, похоже, планировала. Изначально. А что? Двух зайцев сразу и от мужа избавиться, надоел он ей своей ревностью, жестокостью и нашу семью опять дернуть. Ох, что же я не придушил ее тогда в прошлый раз? Поверил тварине. Осознала она все, поняла? Ага, сука». Беркутов слушал, как дед матерится сук. Но фразы для Тимофея звучали приглушенно, в уши будто ваты напихали. Вот так, значит, выходит месть, месть за брата, и все, больше ничего.